то усмотрел я, что советник Шумачер во всех своих поступках перед профессорами прав и не ненависть от них одним только тем заслужил, что по ревности своей к пользе и славе государственной внеобытность президентов принощал профессоров к отправлению их должности и к показыванию действительнох трудов, за которые им столь знатное жалование определено. Когда по вступлению моего в правление академических дел рассмотрены труды профессоров, то нашлось, что некоторые из них больше в убыток к государству здесь жили и обманывали командиров, нежели старались производить пользу в народе. Притом не по достоинству своих трудов и знания требовали себе жалования, И к получению его всякие происки употребляли, и как потом строгий над ними надзор учрежден, то главный возбудитель всех ссор и несогласий между профессорами и советником Шумахером, бывший при Академии профессор Делиль, видит, что дела академические не по его намерению стали происходить, и что ему невозможно уже канцелярию обманывать, взял свой обшит, увольнений. И ежели бы описать все прежние поступки некоторых бывших и некоторых ныне находящихся при Академии профессоров, из которых, однако же, исключаются добрые и достойные, то бы правительствующий Сенат мог совершеннее видеть ревность к пользе отечества российского Шумахерову и ленности и нерадения к трудам разных профессоров. И тем подтверждаю, что при нынешнем времени многие в порученных им делах так неродительно поступали, что на силу возможно было приискать способ, чтобы их привести в надлежащий порядок. И могу уверить правительствующий сенат, что между профессорами многими ничего иначе не усматривается, как желание одно – стараться всегда о прибавке своего жалования, Получить разными происками ранги великие и ничего зато не делать и не быть ни у кого в команде и делать собой что кому вздумается под тем прикрытием, что науки не терпит принуждения, но любит свободу. Сенату успокоился на этом бездоказательном донесении. Содержание отдельных сказок, поданных профессорами о Шумахере по требованию президента, осталось стайную и для членов Академии, по свидетельству Ломоносова. Но то ведомо, прибавляет Ломоносов, что Шумахер остался по-прежнему в своей воле и вскоре получил большое подкрепление. Профессора Крафт, Гензиус, Вильде, Крузиус, Делиль и Гмелин остали Россию. 24 июля 1747 года издан был регламент Академии наук и художеств. В нем говорится «Подобие. Что по сейе время Академии наук и художеств плодов и пользы совершенно не произвела, потому только одному, что не положен был регламент и доброе всему определенье. Регламент замечателен тем, что хотя и в нем Академии наук и художеств и университет соединялись еще в одном учреждении, но разделены обязанности, собственно, академиков от обязанности преподавателей или профессоров. Академия, собственно, называется собранием ученых людей. Сие люди не только о том стараются, чтобы собрать все то, что уже в науке известно, но и далее трудятся в изобретении их поступать. Видно по всему, что такие люди заняты беспрестанным трудом, чтобы делать свои примечания, читать книги и вновь счинять их, чего ради им время мало остается на то, чтобы обучать других публично. И так определяются особливые академики, которые составляют академию и никого не обучают, кроме приданных им адъюнктов и студентов, и особливые профессора, которые учить должны в университете. Но ежели нужда вас требует и время допустит и академику трудиться в университете, в таком случае отдается на президентское рассуждение, чтобы определить он мог и академика для читания потребных лекций в университете. Академиков должно быть десять, и они, собственно, сим именем называются а не профессоров. И почетных вне государства десять же. Вся к академику иметь должен при себе одиумкта, который должность имеет помощника академику, и при том стараться должен, как академик, об одиумке такая одиумка сама себе, чтобы ему со временем заступить академика своего места. Стараться, чтобы одиумкты были все из русских. Всем управляет и повелевает президент. Он смотреть должен, чтобы всяк везде у своего звания был прилежен, и напрасно на него иждивение не было употреблено. Президент имеет совершенную власть выписать или отпустить надлежащим порядком всякого академика. Россия не может еще тем довольствоваться, чтобы только иметь людей ученых, которые уже плоды науками своими приносят, на чтоб всегда на их места заблаговременно поставлять в науках молодых людей, а особенно, что за первые случаи учреждения академическое не может быть сочинено иначе, как из иностранных по большей части людей, а впредь должно у нас состоять из природных российских. Того ради к Академии другая ее часть присоединяется – университет. В университет есть собрание учащих и учащихся людей. Первые называются профессоры, а другие – студенты. Профессоры не обучают языков, но обучают наук. Профессоры. Того ради студенты должны уже искусствовать в языке латинском, дабы лекции в науках, которые на инойном ни в каком языке давать не дозволяется, как толькомен латинским и русским могли они совершенно разуметь. Всего ради надлежит выбрать из училищ российских, где президент за лучшие усмотрит тридцать учеников, способных и знающих уже латинский язык, и он их определить при академии, дав им жалование и квартиру такую, чтобы они все могли быть в одном доме. А чтоб в претее число студентов могло всегда наполняться, то учредить гимназию, при которой двадцать человек молодых людей содержать на кошти академическом и годных производить в студенты, а негодных отдавать в академию художеств. Вольных людей принимать свыше сего позволяется, сколько случится, а за науку от учеников ничего не требовать. Принимать в университет из всяких чинов людей, смотря по способности, кроме положенных в подушный оклад. Профессоры при начинании такого дела могут быть всякого закона люди, только при вступлении в свою должность при всягою обязываться должны, чтоб им ни учением, ни советом о законе противного православному греческому исповеданию не внушать ничего учащимся. Чего ради духовник должен быть при университете из ученых иеромонахов, которые всякую субботу учить должен катехизисом? Науки в университете отправляются следующие. Первое. Латинский язык. Второе. Просодия. Третье. Язык греческий. Четвертое. Латинское красноречие. Пятое. Арифметика. Шестое. Рисовать. Седьмое. Геометрия и прочие части математики. Восьмое. География, история, генеалогия и геральдика. Девятое, логика и метафизика. Десятое, физика теоретическая и экспериментальная. Одиннадцатое, древности и история литературные. Двенадцатое, права натуральные и философия практическая или нравоучительная.